Палеонтологические доказательства, равно как и генетические, биохимические, физиологические, все однозначно говорит за то, что жизнь на Земле медленно развивалась в течение миллиардов лет. Происходила биологическая эволюция, в процессе которой одни виды давали рождение многим другим, в то время как некоторые виды вымирали хотя никакое научное заключение не является, да и не может в принципе быть абсолютно неопровержимым, доказательства в пользу эволюционной картины зарождения жизни на Земле столь сильны, что никакой биолог, заботящийся о своей профессиональной репутации, не позволит себе усомниться в этом. Во всем же, что касается деталей эволюционного процесса, Споров и сомнений хватает. Стих двенадцатый. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу и по подобию ее, и дерево, плодовитое, приносящее плод, которым семя его, породу его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. Стих тринадцатый.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 Суша уже почти полностью готова, и Богу осталось нанести последний глянец перед тем, как сдать объект его будущим владельцам, представителям животного мира. Сотворенное им светило суть различные ярко светящиеся небесные тела, солнце, луна, планеты и звезды. Вспомним, что свет был создан в первый день сотворения мира, а вот светильники — только на четвертый. Противоречие вовсе не обязательно, ибо из библейского текста не следует, что для создания света необходимы солнце, луна или что-то иное, дающее свет. Свет можно рассматривать как некую нематериальную сущность — И в этом случае Солнце играет роль сосуда, в которой она заключена. Можно вообразить себе такую картину. Первые три дня небосвод был заполнен равномерно рассеянным светом, обильно освещавшим Землю. Создание светил на тверде небесной привело к точечным источникам света. Интересно, что все это не так уж расходится с научными предположениями о начальной стадии эволюции Вселенной. Если снова вернуться к Господнему повелению «Да будет свет!» В нашей вольной интерпретации именно эта команда вызвала большой взрыв. То логично признать, свет, энергия во Вселенной, какой-то отрезок времени пребывал в рассеянном виде. При этом, конечно, ранняя Вселенная занимала объем куда меньший, чем нынешняя. Только спустя некоторое время температура упала настолько, что материя начала конденсироваться в галактике и звезды. С этой точки зрения светило на тверди небесной и вправду образовались после, собственно, света. Продолжая процесс превращения хаоса в космос, создатель разделяет и властвует. Он собирает первичный рассеянный свет, упаковывает его в различного вида контейнеры, большую часть помещает в сосуд под названием «Солнце», и в результате добивается большего эффекта в разделении дня и ночи, чем раньше когда счел, что достаточно просто громогласно провозгласить свою волю. Светило на Тверде Небесной. Объекты многоцелевые, и первая их функция, о которой только что сообщила строка из Библии, являть знамение времена, дни, годы.